Эпиграф. Пост невинный заговорит из тьмы, чтобы виновные познали свой стыд. Анонимный автор. Зло, творимое людьми, живёт после них. Шекспир. Направь младенца по правильному пути, и в старости он не свернёт в сторону. Притчи 22:6.